то остались прежними, однако рисунок их обнаружил тягу к изменению. Общительный, жизнерадостный судя по тестам РА-1, прекрасно чувствующий себя в коллективе человек по тестам РА-2, выглядит несколько замкнутым и настороженным, вечно готовым к защите, причем показательно, что на многие пункты опросника он не дал нынче однозначных ответов. Наш лидер минувшим летом был то, что называют Нормастенник, Все личностные качества в золотой середине. Теперь он тоже слегка умерил контактность, стал более замкнутым по сравнению с самим собой прежним. Глядя на розецвейговские картинки, он в основном отшучивается. Но именно это отшучивание свидетельствует о том, что он желал бы скрыть. лицо фрустрационная загруженность, беспокоит турокян, беспокоит корабль, беспокоим мы. Среди его ответов тоже нынче многовато неопределенных. Не да или нет, надоело, неохота, и шли бы вы, психологи, со своими опросниками куда подальше. Разумеется, он не произносит этого вслух, напротив, он подчеркнуто вежлив и деликатен, хотя заметно, чего ему стоит порой не дать волю нервам и не сорваться. А вообще мы теперь срываемся чаще и по более пустяковым поводам, чем нора один. В первом плавании взаимное недовольство вспыхивало сперва исключительно по производственным мотивам. Не за ту веревку тянул, не туда поворачивал весло, не так бросал плавучий якорь. Помню, как рассердился Норман, когда я наладил треугольный парус, нацепил его на штаг всеми петельками, разобрал фалы и ужасно гордо с собой скомандовал поднимать, и вдруг открылось, что парус прикреплен вверх ногами. Норману трудно было поставить себя на наше место, понять нашу неумелость, нашу скованность в непривычной обстановке, и он не давал нам спуску. Властный его голос звучал на радин чуть чаще, чем требовалось. Еще нужно учесть, что Норман при старте был болен, отдавал приказы из спального мешка, и от сознания собственной беспомощности ему постоянно чудилось, что его распоряжения выполняются недостаточно четко и быстро. Позже мы, неумехи, поосвоились, приобрели некоторую сноровку, и причины неурядиц должны были бы исчезнуть. Но не тут-то было. Чем дальше, тем неуклоннее горячие точки перемещались из производственной сферы в бытовую, житейскую. Спутник не устраивал не столько тем, как работает, сколько тем вообще, что он не таков, каким ты желал бы его возле себя иметь. Характерен пример с Абдулой. В его адрес у меня в дневнике немало высказываний, суть которых в одном. Абдулла моется пресной водой, и это безобразие. Почему, собственно, безобразие? Воды на борту, первое плавание вдоволь, контроля за ее потреблением нет. А вот как это так, я обхожусь соленой? Абдулла же привередничает. Чем он лучше других? Тем, что мусульманин? Коран ему не велит. Подумаешь, как говорил в золотом теренке Камергер Никита Пряхин, у всех Коран. Когда с водой стало немножко поджимать, и в дуле были запрещены пресные омовения, я отметил это в дневнике с удовлетворением «Отошла коту Масленицы». К тем же дням относится другая запись. Норман из тех, кто чистит зубы не утром, а вечером. И это меня настораживает. Но кто бы из нас в нормальных условиях ставил свое отношение к соседу в зависимости от того, чистит он зубы вечером или утром? Поучительно перечитывать собственные каракули. Я накапливал их день ото дня, заполняя страничку за страничкой, заботясь, чтобы поточнее да поподробней, Но только теперь, спустя год, замечаешь, какая безжалостная информация зафиксирована в дневнике обо мне самом, о моем драгоценном «я», ничуть не идеальном, брюзжащем насчет соломинки в чужом глазу, а в своем незамечающем и бревна. Дорогие мои собратья по плаванию, если будете читать эту книгу, простите мою пристрастность, я ведь не следил за вами с облаков, я был с вами на мокрой палубе среди путаницы канатов, и там нора один, и здесь, здесь палуба тоже мокра, также перепутывается с Насти, вырывается из рук весло, и парус не желает подниматься. Но мы уже гораздо лучше, неизмеримо уверенней справляемся со всем этим.